Финансовое право Российской Федерации. Курс лекций под редакцией кандидата юридических наук, доцента В.Б. Алексеева. В настоящем аудиокурсе, с учетом последних изменений в финансовом законодательстве Российской Федерации, рассмотрены основные институты финансового права, финансовая деятельность государства, финансовая бюджетное, налоговое и инвестиционное право, финансовый контроль, правовое регулирование государственных доходов и расходов, правовые основы государственного кредита, страхования, денежной системы и расчетов, банковское право и процесс, а также валютное законодательство и контроль. Предназначен для студентов – аспирантов и преподавателей юридических, экономических и финансовых вузов и факультетов.